Глава десятая. Гнев тьмы. После этих слов Гет взял руку девушки со сломанным кольцом в свою. Она в изумлении вскинула на него глаза и увидела, что лицо его горит от радости. Жизнь возвращалась к нему, он улыбался. Она растерялась, ей даже стало страшно. «Ты освободила нас обоих», — сказал он. «Никто не выигрывает свободу в одиночку». «Пошли. Не будем терять времени, если оно у нас еще есть. Только покажи мне его снова, на минутку». Она разжала пальцы. Сломанные края кольца плотно сомкнулись. Он не тронул его, только коснулся пальцами и что-то сказал. Лицо его вдруг покрылось крупными каплями пота. Она ощутила странное, едва заметное дрожание у себя на ладони, словно чуть шевельнулось маленькое животное, спавшее там. Гет вздохнул. Его напряжение прошло, он утер пот со лба. Ну вот, — сказал он, и, взяв кольцо Эрет Акбе, надел его ей на правую руку. Пальцы ее легко скользнули в него, но ладонь прошла с трудом. Кольцо свободно охватило запястье. «Ну вот», — Гет удовлетворенно смотрел на дело своих рук. «Подходит. Это должно быть женский браслет или детский». оно больше не сломается». Нервно прошептала она, ощущая холодок легкого серебряного кольца у себя на запястье. «Нет, здесь не годилось простое заклятие, какими пользуются, скажем, деревенские колдуни, чтобы починить прохудившийся чайник. Для соединения кольца я должен был применить заклятие созидания, великое заклятие». Теперь кольцо вновь стало целым, словно никогда и не было сломано. Тинар, мы должны идти, пора. Я принесу сумку и флягу. Надень свой плащ. Мы ничего больше не забыли?» Когда она надавила на дверь, отпирая ее, он сказал, «Как бы мне хотелось, чтобы посох мой был тут». И она ответила, «Он за дверью. Я взяла его с собой». «Почему ты это сделала?» — с любопытством спросил он. «Я подумала... Решила, что все равно отведу тебя к двери, отпущу тебя». «Этого как раз тебе сделать бы не удалось. Ты могла бы либо держать меня в качестве раба и сама оставаться рабой, либо выпустить меня и сама уйти вместе со мной на волю». «Пойдем, малышка, смелей, поверни же ключ». Она повернула ключ с изображением дракона и открыла дверь в низкий черный коридор. Вместе с мужчиной она вышла из великой сокровищницы, и на руке у нее было кольцо Эрет Акбе. Слабая, почти бесшумная дрожь прошла по каменным стенам и полу коридоров. Это было похоже на далекий гром, словно где-то далеко-далеко упало что-то огромное. От ужаса. У нее зашевелились волосы, и даже не зная почему, она поспешно задула свечу в жестяном фонаре. Она слышала, как Гет идет за ней следом. Его спокойный голос послышался совсем близко, дыхание коснулось волос Тенар. «Не зажигай фонарь. Я могу вызвать свет, если понадобится. Сколько там сейчас времени снаружи?» «Было далеко за полночь». «Когда я пришла сюда?» «Тогда нам нужно идти быстрее», — сказал он, но не двинулся с места. Она поняла, что должна вести его сама. Только она знала, где выход из лабиринта. Она двинулась вперед, согнувшись, потому что туннель здесь был очень низким, но шла довольно быстро. Из невидимых перекрестков доносилось ледяное дыхание и острый могильный запах, Безжизненный аромат беспредельной пустоты, что лежало у них под ногами. Когда своды стали чуть повыше, и она смогла выпрямиться, то пошла медленнее, считая шаги. Они приближались к колодцу. Легконогий, повторяющий каждое ее движение, Гет следовал за ней на расстоянии шага. Едва она остановилась, он тоже застыл на месте. И «Здесь колодец!» Прошептала она. Я не могу найти кромку. Нет, вот она. Осторожней. Мне кажется, камни расшатались. Нет-нет, погоди. Они и правда расшатались. Она скользнула назад, в безопасное место, когда камни качнулись у нее под ногой. Он поймал ее за руку и крепко сжал. Сердце у нее упало. Там опасно. Камни шатаются. Сейчас зажгу маленький огонек, и мы посмотрим. Может быть, мне удастся немножко их укрепить? Не волнуйся, малышка. Она подумала, как это странно. Он называет ее так, как всегда называл Манан. А когда слабый огонек засветился на конце волшебного посоха, не ярче гнилушки или далекой звездочки в туманном небе, на узенькой кромке, на самом краю черной бездны, Она увидела огромную темную фигуру и узнала в ней Манана. Но слова застряли у нее в горле, и голос будто попал в ловушку, и она не смогла окликнуть его. Когда Манан попытался столкнуть Геда, ступившего на ненадежную тропу, то Гед, увидев его с возгласом то ли изумления, то ли гнева, ударил Евнуха посохом. сверкнул огонь, белое, нестерпимо яркое пламя. Монан резко поднял громадную ручищу, защищая лицо от огня, отчаянно дернулся, пытаясь схватить Геда, промахнулся и упал в колодец. Он даже не крикнул. Ни единого звука не донеслось из черной пасти. Не слышно было и стука ударившегося одно тело. Вообще ничего. Сжавшись в комок, застыв на коленях у самого края бездны, гет и тинар напряженно вслушивались, но ничего не слышали. свет стал сероватым едва заметным пошли решительно сказал гет протягивая ей руку она крепко за нее ухватилась и в три прыжка они перемахнули через опасное место. он погасил свет и тинар снова пошла впереди, прокладывая путь голова была пустой движение вялыми Лишь спустя некоторое время она вдруг подумала, а теперь направо или налево? И остановилась. Тоже остановившись в нескольких шагах от нее, Гет мягко спросил, что случилось? Я заблудилась. Зажги свет. Заблудилась? Я. Я потеряла счет поворотом. «Я считал», — сказал он, подходя чуть ближе. «Мы свернули налево после колодца, потом направо, потом снова направо». «Тогда надо снова направо», — автоматически произнесла девушка, но не двинулась с места. «Зажги свет». «Свет не покажет, куда нам идти, Тинар». «Никто нам этого не покажет. Путь утрачен. Мы заблудились». Шепот ее утонул в мертвой тишине. Подземелье поглотило его. В холодной темноте она чувствовала тепло своего спутника. Он стоял совсем близко теперь, взял ее руку в свои. — Пойдем дальше, Тинар. Следующий поворот направо. — Зажги огонь, — молила она. — Туннели порой так изгибаются. — Я не могу. У меня не осталось сил. тинар они... Они ведь знают, что мы вышли из сокровищницы. Они знают, что мы именовали колодец. Они ищут нас, стремятся завладеть нашей волей и нашими душами, чтобы погасить в нас жизнь, чтобы поглотить нас самих. Я должен был осветить тропу над колодцем. На это ушла вся моя сила. И еще, я должен сопротивляться им вместе с тобой. Ты помогаешь мне, но мы должны идти вперед. «Отсюда нет выхода», — сказала она, но один шаг вперед все-таки сделала. Потом другой, нерешительно, словно каждый раз у нее под ногами открывалась черная бездна, пустота. Ее руку сильно сжимала его теплая рука. Они шли вперед. Прошло, как им показалось, довольно много времени, и они, наконец, приблизились к череде ступеней. Никогда они не казались ей такими крутыми и узкими. Теперь это были едва ощутимые выбоины в каменной стене. Но они преодолели и это препятствие, и пошли дальше чуть быстрее, потому что Тинар помнила, после подъема по крутой лестнице извилистый коридор идет довольно долго, без единого поворота. Наконец ее пальцы, постоянно касавшиеся левой стены, ощутили провал. Здесь прошептала она, но Гет почему-то не двигался с места, словно сомневался в правильности ее решения. «Нет», — пробормотала она смущенно, — «не этот, следующий налево. Не знаю, не помню. Я больше не могу. Мы не выйдем отсюда». «Мы сейчас идем к расписной комнате», — прозвучал в темноте его спокойный голос. «Как нам отсюда туда попасть?» — Левый поворот после пропуска. Она снова пошла впереди по длинной дуге коридора, мимо последнего тупика, к повороту направо и прямо к расписной комнате. — Дальше я помню, — прошептала она, и все страхи остались позади. Теперь ей были хорошо знакомы все эти коридоры, ведущие к железной двери. Она сотни раз считала здешние повороты и пропуски. Даже странная тяжесть что по-прежнему смущало душу девушки, не могла уже сбить ее с толку. Она старалась ни о чем не думать, но ей все время казалось, что они приближаются к той невидимой угрозе, что нависла со всех сторон, давила, окружала. Ноги почему-то вдруг стали усталыми, тяжелыми, и она даже раз или два споткнулась, стараясь заставить их двигаться. И спутник ее тоже Глубоко вздыхал, словно с трудом переводил дыхание после невероятно тяжелой работы, измотавшей его до предела. Порой он глухо и отрывисто произносил то ли слово, то ли несколько слогов. Наконец они достигли железной двери. Протянув к рычагу руку, девушка с внезапным ужасом отдернула ее. Дверь была открыта. — Быстрей! сказала она, и протолкнула своего спутника в кем-то оставленную щель. Там по другую сторону двери она замерла. Почему железная дверь была открыта? Спросила она. Потому что твои хозяева хотели, чтобы закрыли ее, твои руки. Мы приближаемся к... Голос у нее сорвался. «К самому сердцу тьмы, я знаю. И все-таки мы вышли из лабиринта. Сколько выходов из священного подземелья? — Только один. Войти можно через ту дверь, которой воспользовался ты, но она изнутри не открывается. Нам теперь нужно идти через все подземелье, потом вверх по коридорам до двери ловушки, что находится за троном в храме. — Хорошо. Так мы и пойдем. — Но там она, — прошептала девушка. «Подземелье, в пещере, роется в пустой могиле. Я не могу снова пройти мимо нее. О, нет!» «Она наверняка уже ушла». «Я не могу пройти там». «Тенар, сейчас я пока еще держу крышу над нашими головами. Я сдерживаю стены, грозящие сомкнуться и раздавить нас. Я с трудом удерживаю землю у нас под ногами, чтобы она не разверзлась». Я делал это весь тот путь, что мы прошли от колодца, где ждал их, слуга. Если я в силах сдержать землетрясение, то тебе не стоит бояться встречи с жалкой и злобной человеческой душонкой, пока мы вместе. Верь мне так, как я верю тебе. Пойдем же, скорей. И они двинулись дальше. Бесконечный туннель вывел их туда, где даже во тьме возникало ощущение большого простора, в священное подземелье. Не двинулись по дуге вдоль правой стены этой громадной пещеры. Тенар сделал лишь несколько шагов и тут же остановилась. «Что это?» — прошептала она, едва шевеля губами. Внутри огромного черного пузыря, мертвого воздуха, слышалось странное гудение. Отзвук звук далекой лавины или взрыва, от которого стыла в жилах кровь, холодели конечности. Изрезанные временем каменные стены под ее пальцами — едва заметно дрожали, вибрировали. «Иди вперед!» — сухо и напряженно велел Гет. «Скорее, Тинар! Она, споткнувшись, двинулась вперед, подавив в себе крик ужаса. В душе ее царил такой же мрак и такое же смятение, как под этими сотрясаемыми изнутри сводами. «Простите меня, у моих хозяева, о безымянной, Простите меня, древние силы! Простите, простите меня!» — молила она. Ответа не было. Они никогда не отвечали ей. Синар и Гет прошли по последнему коридору, поднялись по лестнице до самой двери ловушки. Девушка нажала на пружину замка, но дверь не открывалась. Она сломалась теперь она никогда не откроется гет протиснулся мимо нее и налег спиной на дверь это не помогло дверь не заперта сказал гет просто приперта чем то снаружи очень тяжелым можешь ли ты открыть ее попробую но мне кажется она будет там ждать у косел есть помощники Мужчины, я имею в виду. — Дьюби и Уахту, ее евнухи. Может быть, она позвала и кого-то еще из телохранителей. Мужчину туда приходить не могут. — Я не смогу одновременно отпирать дверь с помощью заклятия, сдерживать банду косел и пытаться противостоять воле тьмы, — проговорил Гет ровным голосом, будто размышляя. — Нам остается только поискать другой выход. Может быть, попробовать выйти через ту дверь, что в скалах, через которую я вошел? Она знает, что ее изнутри отворить нельзя. Знает. Она как-то дала мне попробовать. Тогда она наверняка за ней не следит. Пошли, пошли скорее, Тинар. Она сползла вниз по каменным ступеням. Лестница дрожала и качалась, словно гигантская тетива лука, туго натянутая над бездной и готовая выстрелить. «Что это? Почему все дрожит?» «Пойдем», — сказал он таким ровным и уверенным голосом, что она подчинилась и побрела обратно по коридорам и лестницам в кошмар подземелья. Они вошли туда, и тут слепая, чудовищная, невидимая ненависть обрушилась на Тинар с такой силой, словно гневалась сама земля. Девушка в ужасе, не сознавая, что делает, громко вскрикнула. «Они здесь! Здесь!» «Тогда пусть знают, что и мы здесь!» Сказал Гет, и от его посоха и рук разлилось белое сияние. Свет переливался, словно волны морские под солнцем, отражаясь от тысяч блестящих самоцветов на сводах пещеры. Торжество света, оберегавшего двоих, что бежали напрямик по обители тьмы. Темные тени людей метались по белому кружеву стен, по сверкающим сводам, по пустой разверстой могиле. Они бежали к низенькой дверце, вниз по туннелю, а нас, потыкаясь впереди, он за ней. Там, в туннеле, камни гудели и двигались у них под ногами. Но волшебный ослепительный свет по-прежнему был с ними. И в этом свете она увидела перед собой чье-то мертвое каменное лицо на стене. Услышала наверху, где-то над головой, гром небесный, перекрываемый голосом Геда, упорно произносившего одно и то же слово. И когда она упала на колени, его посох силой ударил прямо у нее над головой в красный камень запертой двери. Скалы раскалились до бела, словно охваченной пламенем, и раскололись. За дверью. Было бледное предутреннее небо, чуть желтоватое на востоке, на нем высоко и холодно светилось несколько белых звезд. Тинар увидела звезды и на лице ощутила сладостное дыхание ветра, но встать не смогла, а поползла на четвереньках, как бы между небом и землей. Мужчина, странная темная фигура в предрассветных сумерках, повернулся и потянул ее за руку, заставляя встать. Лицо его, казавшееся черным, было искажено страшной гримасой, как у демона. Она отшатнулась и хрипло забормотала, а деревеневший язык, словно чужой, двигался у нее во рту. — Нет, нет, не прикасайся ко мне, оставь меня, уходи! извиваясь она поползла прочь от него содрогающееся будто что то жующее безгубые уста гробниц он слегка ослабил тиски своих рук и тихим голосом сказал ради того что связывает нас и того что носишь ты на руке заклинаю тебя тинар пойдем она заметила вдруг Как свет звезд играет на серебряном кольце у нее на запястье. Не сводя с браслета глаз, она поднялась, вложила свою руку в его ладонь и, спотыкаясь, пошла за ним. Идти быстрее она не могла, когда они спускались с холма из черной пасти в скалах у них за спиной, Исторгся долгий стонущий вопль, вопль ненависти и тоски и вокруг скатывались камни, земля колыхалась, они шли вперед, и девушка по-прежнему не сводила глаз с браслета, на серебре которого отражались звезды. Теперь они уже спустились в туманную долину к западу от святого места и начали снова подниматься. Неожиданно Гет остановил ее. «Смотри!» И оба увидели... Они стояли как раз на одном уровне со священными камнями, только на противоположном конце долины. Девять огромных монолитов, что раньше стояли или лежали над землей, скрывавшей пещеру с кружевными стенами и черными могилами в полу, теперь двигались, вздрагивали, слегка наклонялись, словно мачты корабля. Один из них, казалось, пытается вылезти из земли, все больше и больше возвышаясь над ней. Потом по нему прошла дрожь, и он упал. Упал и второй. Упав, он ударился о первый и раскололся. За камнями виден был низкий купол тронного храма, черный на фоне желтого рассветного неба. Храм содрогался. Стены его рушились на глазах. Сплетение камней и деревянных балок превращалось в некую аморфную массу, которая меняла форму, словно комок мягкой глины, брошенной в реку. С ревом проваливалась сама в себя и внезапно взрывалась осколками камней и пылью, разлеталась в стороны, рушилась. Сама земля в долине шла волнами, складывалась в складки, становилась на дыбы. Между священными камнями вдруг разверзлась огромная щель, как бы выпустив наружу часть подземной тьмы в виде облака черной пыли, похожего на дым. Камни, которые все еще стояли более-менее вертикально, опрокинулись прямо в эту дыру и были поглощены разверстым зевом земли. Потом, с грохотом, эхо которого разнеслось, кажется, до самого неба, Неровные черные губы сомкнулись, холмы вокруг содрогнулись еще раз и замерли. Она отвела глаза от ужасного зрелища и посмотрела на стоящего рядом мужчину, чего лица она еще никогда не видела при дневном свете. «Ты задержал его», — сказала она, и голос ее был тонок, как свист ветра в тростниках. Он казался детским и слабым по сравнению с могучими воплями и стонами земли. — Ты задержал землетрясение. Ты смог противостоять гневу тьмы. — Мы должны идти дальше, — сказал Гет, отворачиваясь от восходящего солнца и разрушенных гробниц. Я устал, замерз. Он все время спотыкался, когда они снова пошли, и она взяла его за руку. У обоих не было сил идти быстрее, они едва тащились, похожие на двух маленьких паучков, ползущих по огромной стене. С трудом преодолели они невероятно длинный подъем и остановились на вершине холма, где сухая земля была окрашена Желтым светом восходящего солнца и, словно полосками покрыта длинными редкими тенями от стеблей шалфея. Перед ними выселись западные горы. Подножия их казались красными, а вершины и склоны сияли золотом. Оба на мгновение задержались, любуясь этим зрелищем. Потом начали спускаться по другому склону холма откуда гробницы уже не были видны и исчезли из виду.